хту которую местное население приносило на пятачок у зоны. В бытность здесь Вера Николаевна, она давала мне ее попробовать. Казалось, вкуснее этого напитка на свете нет. В своем безопорном существовании я необъяснимым образом ждала никого-нибудь, а все ту же свекровь. Безведомо Барбара Ионовна, как надежду на выручку, п о д с о з н а н и я о ф о р м и л а ее. «Ежевечерней я выглядывала за зону. Я увижу, увижу ее на месте для свиданий с целой буханкой хлеба. Она приедет. Она не оставит меня». Почта не приносила ничего. о Но вдруг месяца через три одно за другим пришли письма от Эрика. Я не могла наглядеться на конверты-угольнички, на почерк и имя адресата. Лагерь, в который попал Эрик, был городу ближе, чем Джангиджир. Он писал, что устроен хорошо, работает по специальности в качестве врача. В письмах Эрика не было и следов уныния. Может, он не хотел огорчать меня и писал не всю правду? Обращался ко мне так же горячо, как и прежде. «Единственно люблю тебя, думаю, мечтаю, не могу жить без тебя». Я жадно вчитывалась в листки, перечитывала их снова и снова. В них было много всего, но они скорее напоминали стороннюю музыку, чем обращение души к душе. В своих ответных письмах я поддержала заданный тон и не стала описывать, в какой лагерь попала я. Для этого нужны были вопросы и тревога Эрика. Обитатели барака... Были примечательны разного рода небылью. Про грубую Голубеву говорили, это не она, а он. Ходила она хоть и в рваных, но брюках. Была одной из тех, от которых в городской тюрьме остерегала Валя Ха. Впрочем, эта сторона жизни барака напрочь тогда ускользала от моего внимания. Более всего в бараке было иностранок, немок, француженок, сдержанные, молчаливые. Многие из них ничем себя в бараке не проявляли. «Если бы я стал на мой родин проститюд!» ь А стрела одна из них я не попал бы сюда в лагерь. Ярче других запомнились две — Крафт и Шаап. Сидели обе за шпионаж. На кого они работали, разобрать в сущности было нельзя. Все их рассказы о шпионской деятельности сводились почему-то к описанию любовных похождений. Они были невероятно худы и истощены, но женское начало в них было столь могущественно, что даже в этих условиях реализовывало себя. Находясь днями в бараке на работу, на работу т о их как инвалидов не водили, самодельными крючками они вывязывали себе из волокон кенафа не только юбки, но и шляпки, сооружая на них целые палисадники из нитиных цветов, выпрашивая в медпункте с т р и п т о ц и д а крехины и зеленку красили эти цветы. Надев свои кокетливые шляпки, они шли на помойку, которая находилась в углу зоны, и перерывали ее сверху донизу. Проводя на ней часы, спокойно и вдумчиво выбирали из нее все, обсывали и г л о д а л и кости, которые выбрасывала обслуга, рвали там лебеду, другие травы и поддерживали себя крапивными супами. Им нравилось рассказывать о своих бывших туалетах, о приемах. Перед тем, как я шел на бал, рассказывала Крафт, я втираль в кожу лица перламутровый настойк, лицо и шея становился алебастровым. Меня, конечно, спрашивали, какой я пользуюсь косметик, но я держал это секрет. «И нам не расскажете?» — спрашивал кто-то из женщин. «О, вам? Да, вам расскажу!» — запоминает. «Спирт и уксус развести пополам и бросает в раствор настоящий перламутровый пуговиц. Через несколько дней она растворяет в смесь. Вот и вся фокус. Надо смочить ватку и вотрить в кожу. Запоминает?»